Глава 44. Майкл Картер вдыхал прохладный вечерний воздух, преодолевая пешком расстояние в два квартала, отделявшее его квартиру от станции метро. Он уже начал проводить предварительные изыскания, чтобы разузнать подноготную тех жертв Мэтьюса, имена которых тот назвал. Теперь, когда его рабочий график зависел от него самого, он почти каждый день находил время для того, чтобы посетить тренажерный зал. И сегодня то небольшое пузо, которое некоторое время назад начало обозначаться в районе брючного ремня, стало значительно меньше. Жена перестала задавать вопросы о том, что он делает в те вечера, когда является домой поздно. Она приняла его объяснение, сводившееся к тому, что теперь, когда он работает над специальными проектами для Рэл, рабочий день стал ненормированным. Это оказалось очень кстати. Когда вчера вечером уже в третий раз поужинал в ресторане с Беатрис, секретарем приемной, которая обслуживала и его съемный офис. Он улыбнулся, вспомнив, как они всю дорогу до Бруклина целовались и ласкали друг друга на заднем сиденье Убера. Скоро она согласится отправиться с ним после ужина в отель. Это всего лишь вопрос времени. Его мысли прервал низкий баритон, сказавший: Мистер Картер, да, вздрогнув, ответил он. Повернувшись, увидел рядом с собой огромного широкоплечего негра, который возвышался над ним по меньшей мере на голову. Громадное ручище сжало плечо. «Сюда», — сказал негр, показывая на черный линколь навигатор стоящий слева с работающим двигателем. Это была не просьба, это был приказ. Негр слегка подтолкнул его к машине. «Послушайте, если вам нужны деньги, я могу...» Проигнорировав эти слова, здоровяк открыл заднюю дверь машины и сказал. «Залезайте!» Стоя у открытой двери, Картер мог видеть, что на заднем сиденье с противоположной стороны уже сидит какой-то человек. Он видел голени сидящего нижнюю часть его рук, но не его лицо. «Может быть, это не ограбление, и меня хотят убрать, как это делает мафия? И завтра мой труп найдут, когда он будет плавать лицом вниз-выстривер?» стривер, подумал он. И почувствовал, как ручище афроамериканца толкает его вперед. «Хорошо, я сяду». Наклонившись, залез на заднее сиденье внедорожника и с опаской посмотрел на фигуру, сидящую в нескольких футах от него. «Оскар, дай нам поговорить несколько минут наедине», приказал пассажир Линкольна. Поначалу Картер точно не знал, кто это, но голос подтвердил его подозрение. На него, не произнося ни слова, смотрел Фредерик Карлайл-младший. Прошло несколько мгновений, и младший нарушил молчание. Как мне к вам обращаться? Майкл Картер или Картер и партнеры? Мистер Карлайл, если вы дадите мне несколько минут, чтобы все объяснить... Картер, я дам вам столько времени, сколько вам понадобится, чтобы объяснить, почему вы и Дик Шерман украли 12 миллионов долларов у компании моей семьи. Если ваше объяснение меня не удовлетворит, мы с Оскаром лично доставим вас в полицейское управление где я выдвину против вас обвинения. И позвольте мне предупредить вас, мистер Картер, — сказал Карлайл, открывая папку из плотной желтоватой бумаги, лежащей у него на коленях. В папке находилось личное дело Картера. Мне известно о вас уже очень много. Картер молчал, продумывая варианты своих действий. Он мог бы отказаться отвечать на вопросы и вместо этого просто открыть дверь и выйти вон. Это если двери не заблокированы. Он представил себе, как раз за разом безуспешно дергает за ручку двери, пока Карлайл-младший с самодовольным видом наблюдает за его потугами. Но даже если удастся открыть дверь, не встретит ли его Оскар? Его воображение нарисовало, как лопище негра сжимает горло и поднимает его, оторвав ноги от земли. Блефует ли Карлайл, грозя выдвинуть против него обвинение? Или не блефует? Ответа на этот вопрос он не знал. «Хорошо, мистер Карлайл, я скажу вам правду. Это было бы очень кстати». И Картер рассказал о том, как Лорен Помиранц постучала в его дверь, чтобы поведать, как Брэд Мэтьюс лапал ее, а также о том, как он обратился к Шерману с планом преодоления этой ситуации. Карлайл-младший прервал его рассказ всего один раз. «Кто еще знает о том, что случилось с Лорен Померанс?» «Это шахматная партия», — подумал Картер. В ней выиграет тот, кто сможет все просчитать на несколько ходов вперед. Рассказывая младшему о том, как Лорен Померанс пришла в его офис, он не стал упоминать, что сначала она обратилась к самому младшему, однако тот ничего не предпринял. Младший пытается выяснить, известна ли мне эта деталь, — подумал он. Что ж, иметь в рукаве такой козырь на будущее не помешает. Насколько мне известно, об этом само собой знает Мэтьюс, «А еще, естественно, Шерман. Я. А теперь и вы. Продолжайте. Расскажите мне все остальное». Следующие 15 минут Картер потратил, рассказывая об уже подписанных мировых соглашениях, о том, как движутся его переговоры с другими жертвами, и о своей встрече с Шерманом и Мэтьюсом в загородном клубе Гринвича. «Значит, вы считаете, что есть и другие женщины, о которых мы не знаем?» — спросил младший. «Да, именно так. Когда я вывел Мэтьюса на чистую воду и заставил его назвать имена, он, я заметил это сразу, не упомянул Мэг Уильямсон. Скольких еще своих жертв он отказался назвать в тот раз, мне неизвестно. Мое мнение о вас, мистер Картер, изменилось. Прежде я считал вас обыкновенным вором, хотя и не лишенным хитроумия. Ведь нелегко сделать так чтобы 12 миллионов долларов пропали таким манером, что это осталось незамеченным. Но вам, Шерманам, это удалось. При всем моем уважении, мистер Карлайл, если бы нам это действительно вполне удалось, вы бы сейчас со мной не говорили. Это верно, младший ухмыльнулся. Как я об этом узнал, неважно. Вот чего я от вас хочу. Продолжайте работать над вашим проектом и держите меня в курсе всего, что вы делаете. «Сообщайте мне, с кем вы ведете свои переговоры, какие соглашения уже подписаны, имена новых возможных жертв. Короче, я хочу знать все». И он сунул Картеру листок бумаги, на котором были нацарапаны номер телефона и адрес электронной почты. И «Еще две вещи, Картер. У Рел есть сеть хорошо осведомленных источников, которые помогают нам опережать наших конкурентов и первыми сообщать об интересных сюжетах. За свои усилия эти люди получают разовые денежные вознаграждения. Полагаю, я могу рассчитывать на ваше содействие в осуществлении этих сделок». «Разумеется», — ответил Картер. «И последнее. Я уже несколько лет слежу за Диком Шерманом. Не буду докучать вам подробностями, но он и Мэтьюс используют свое положение в Rail News для незаконного обогащения. Уверен, вы задавались вопросом» почему Шерман так быстро одобрил ваш план по спасению Мэтьюса. «Да, это меня немного удивило», — сказал Картер, хотя прекрасно сознавал, что это вовсе не так. Он тогда просто решил, что Шерман, как человек, преданный интересам компании, старается сделать все возможное, чтобы сохранить Брэда Мэтьюса как курицу, несущую для Рэл золотые яйца. «Хочу вас предостеречь. Доверять Шерману нельзя. Не говорите ни Шерману». «Никому бы то ни было еще об этой нашей встрече и последующих отношениях. Я достаточно ясно выразился?» «Кристально ясно», — ответил Картер, повторив свою любимую реплику из фильма «Несколько хороших парней». «Вы свободны. Можете идти», — сказал младший, взяв телефон и начав набирать сообщение Оскару.